Глава 4. Настя. Остановились мы только возле дома. До более знакомого, откуда пять лет назад я уехала с единственным чемоданом и разбитым сердцем. «Вы не можете запереть меня тут!» Сообразив, что именно это и собирается сделать приведший меня в квартиру Цербер, я бросилась к двери. «Дайте мне номер вашего хозяина. Или позвоните ему и дайте мне трубку!» «Слышите меня?» «Слышать меня, конечно, слышали, только это ничего не поменяло. Не прошло и минуты, как я осталась одна. Думала, такое только в кино бывает. Оказалось, нет. Сколько я не дергала ручку двери напрасно». «Люсь!» Набрав соседки, я постаралась унять пробивающуюся истерику. «Люсь, тут такое дело!» «Ты задерживаешься!» В ее голосе слышалась улыбка. «Да. Задерживайся на здоровье. Мы с Ником дособирали мозаику, попили чай и съели твое заныканное курабье. Ты уже почистил зубки и, кажется, уснул. Сейчас?» В трубке повисла тишина. Слышался только шорох. «Да, он спит, Настя. Теперь Люся стала серьезной. Не волнуйся, все в порядке». Затаив дыхание, я досчитала до пяти. Не говорит же ей, что меня похитил мой бывший муж и запер в квартире, как принцессу в башне. Что делать? Вызвать полицию? Да, так бы и стоило поступить. Вот только бывший муж, по совместительству еще и хозяин этого города. Спасибо. Избавив ее от подробностей, ответила я. Извини, что так вышло. Я правда не думала. Прекрати, Настя, остановила она меня, и мы обе замолчали. Еще раз поблагодарив Люсю за помощь и понимание, я положила трубку. Рука с телефоном бессильно упала вниз. Я стояла посреди просторной прихожей и не могла заставить себя двинуться с места. Отделанные деревянными панелями стены, широкие дверные проемы, мягкие тона. Все тут говорило о дороговизне и основательности. Все было предназначено для того, чтобы ублажать хозяина. Жаль, что раньше я этого не понимала, потому что ублажать хозяина должны были не только вещи, но и люди, в том числе и я. Прошлое. «Ничего себе!» – ахнула я, и не включил свет. Он улыбнулся уголками губ. «Мы стояли в прихожей размером с мою съемную квартирку». Родительская в Екатеринбурге, в общем-то, была немногим больше. Обернувшись, я качнула головой. Я, конечно, подозревала, что квартира у тебя роскошная, но чтобы настолько... Жизнь должна приносить удовольствие. Женя помог мне снять куртку, открыл шкаф купе и взял плечики. Для чего еще она нужна? Из одних удовольствий состоять она не может, заметила я и, подойдя, коснулась его груди. Мне нравилось дотрагиваться до него, нравилась исходящая от него уверенность. С момента нашего знакомства прошел уже месяц, и с каждым днем я все яснее понимала, обратного пути нет. Каждая встреча была для меня глотком воздуха, а время порознь тянулось бесконечно. «Не может», — согласился он, перехватив мою руку. Потянул к себе и обнял за талию. Об этом я и не говорил. Дело в самом ощущении. Он отпустил мою руку и коснулся лица. Я мигом позабыла о словах, привстала на носочки и, обхватив за шею, поцеловала Женю в губы. «Это ведь тоже удовольствие, да?» шепнула я, заглянув ему в глаза. «Еще какое!» Он провел рукой по моей спине, спустился до ягодиц. Выпустив меня из объятий, Женя жестом показал, конец коридора. Вместе мы прошли в такую же просторную кухню. Женя сразу включил кофе машину. На улице было холодно, осень сыпала красно-желтыми листьями, но зародившееся едва ли не с первого взгляда на Женю чувство грело лучше летнего солнца. «Останешься на ночь?» вдруг спросил он. Я посмотрела ему в глаза, Понимала, что это значит, но сомнений не было. Да, отозвалась я тихо. Останусь. Его губы тронула улыбка, на щеке появилась ямочка. Не думай, что я ищу в тебе только удовольствие, Настя. Он подошел ближе. Мне пришлось приподнять голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Он тронул мои волосы. Ради удовольствия я не привел бы тебя в свой дом. у меня с тобой все серьезно. «Очень серьезно?» «Очень», — подтвердил он и, пропустив мои волосы сквозь пальцы, убрал руку. Настоящее, взвывшая раненым зверем ветер, заставило меня закрыть окно. Как и в том далеком от настоящего прошлом, в городе царила осень. Но эта осень, в отличие от той пряно-бархатной, была безжалостно колючей. «Какая же ты скотина, Воронцов!» — прошептала я, вглядываясь в черноту за окном. За часы, пропитанные яростью, непониманием, растерянностью, бессилием и воспоминаниями, глаза несколько раз наполнялись слезами. Решил преподать урок, показать, кто главный. Мерзавец. Не зря говорят, что самое темное время перед рассветом. Ночь можно было мешать ложкой, такой она казалась непроглядной. Я обернулась, услышав шум. Быстро пошла в коридор. «Ты в своем уме?» — бросилась я к вошедшему Воронцову. «Ты остынь». Он сжал мою локоть и тихонько толкнул назад. «Остыть?» С очередным вдохом в легкие проник чужой, незнакомый запах. Запах другой женщины. Рубашка Жени уже не была такой безупречно выглаженной, словно комком пролежала где-то, пока он сам взгляд метнулся к его лицу. «Где ты был?» «Быстро ты вошла в роли ревнивой жёнушки». «Ревнивой женушки? Я снова подлетела к нему. «У меня дома сын. Сын, мать твою, ему четыре года. А ты трахаешь каких-то бледей и считаешь, что имеешь право держать меня тут? Успокойся». «Да пошел ты к черту со своим успокойся! Это ты успокойся!» Я схватила пальто, но Женя выдернул его у меня из рук. Дыхание вырывалось из груди, тяжело рвано. В нос снова ударил чужой запах. Голова загудела. По сколам его ходили желваки, сухожилия были натянуты. Внезапно он отбросил пальто и крепко сжал мои локти. Я с шумом схватила воздух, оказавшись прямо возле него но, держивая меня, он смотрел мне в лицо, в глаза, и холод его взгляда прожигал меня насквозь. «Пусти!» — выдавила я, не в силах пошевелиться. Он не отпустил. Наоборот, притянул еще ближе. Запах стал невыносимым. Невыносимым было и то, что я чувствовала. То волнение, которое пронзало насквозь, и невозможность отвести взгляд. «Сейчас мы поедем за твоим сыном», — выговорил он. Соберешь его и вернемся обратно. Мне надоело. С этого дня вы будете жить здесь. До последнего я не верила, что Воронцов заставит меня забрать сына и поехать к нему. Зря. Я пойду одна. Поняв, что он не собирается оставаться в машине, категорично сказала я. Тебе там делать нечего. По боку ему были и мои слова, и моя категоричность. И главное выбора у меня не было, разве что... Сидеть и ждать, что он вдруг передумает. Или что ему надоест, и он даст распоряжение одному из своих охранников выволочь меня вместе с этой самой категоричностью. Наградив Воронцова ненавидящим взглядом, я открыла дверь подъезда. Телохранитель любезно придержал ее, а я пыталась сообразить, что делать. Только делать было нечего. Что я могла противопоставить трем здоровенным мужикам, один из которых по документам был моим мужем. «У тебя 10 минут», – оповестил меня Женя, пока я отпирала замок. «Возьми только самое нужное». «Ты издеваешься?» – повернулась я к нему. «Ты представляешь, что такое собрать за 10 минут четырехлетнего ребенка? Почему я вообще должна будить его из-за твоих прихотей? Он спит, Женя. Это ребенок, а не игрушка. Да я 10 минут буду только...» Десяти минут достаточно. Он сам провернул ключ, вытащил и, открыв дверь, кивком указал в коридор. На глаза наворачивались злые слезы. Уютный запах дома укутал меня, но спокойствия не принес. Почему я должна бросить все? Каждый день я строила нашу с Никиткой жизнь, пыталась превратить крохотную студию в место, куда хочется возвращаться, вкладывала частичку себя в каждую мелочь, и теперь. Я должна все это оставить?» Один из охранников остался за дверью, второй вошел вместе с нами. В закутке служащем прихожей сразу же стало тесно. «Пусть этот остается тут», — процедила я, когда телохранитель собрался пройти дальше. Хотела добавить, чтобы и Женя тоже не смел тащиться со мной, но чтобы это изменило. Женя сделал знак охраннику и тот встал возле двери как будто я из собственного дома бежать собиралась, чтоб его. Развернувшись, я одарила мужа гневным взглядом. В обуви тут не ходят. И опять он проигнорировал меня. Не подумав снять ботинки, пошел прямиком в спальную зону. «Настя?» — сонно прошептала Люська, приподнимаясь, и тут же перевела взгляд с меня на Женю. Нахмурилась, сонно вздохнула. Взгляд ее стал более осмысленным, губы приоткрылись. «Люсь, все потом», — предупредила я, готовый сорваться с ее губ вопрос. «Пожалуйста, не спрашивай ни о чем. Иди домой, ладно?» Она спустила ноги с постели. Без сомнений узнала Воронцова, но то ли не могла поверить, что видит его в реальности, то ли после сна не была уверена, что это именно он. Потерла лицо тряхнула волосами и посмотрела уже осмысленнее. «Иди домой», — повторила я нетерпеливо. «Я тебе позвоню». И уже почти шепотом с мольбой добавила. «Пожалуйста, Люсь». «Не похож он на хоккеиста», — все-таки прокомментировала она, поднимаясь. «Ну ты даешь». Я нервно вдохнула, готовая лично выставить ее за дверь но у люськи хватило ума ограничиться сказанным с копной густых растрепанных после сна волос пижами выглядела она рядом с одетым с иголочки женей впечатляюще Люся в последний раз посмотрел на него на меня и юркнула в коридор господи донеслось оттуда испуганная я разрешите пройти раздался аляска замка следом хлопок двери Женя хмыкнул, осмотрелся. Взгляд его остановился на постели сына. «Не подходи к нему», — зашипела я. И схватила его за рукав, только он хотел подойти. «Не смей трогать моего сына! Не смей смотреть на него!» Он отцепил мои пальцы, но руку не выпустил. Губы его сжались в линию, искривились. В причуренных глазах блеснул гнев. «Придумаем красивую историю, Настя!» Вдоль позвоночника у меня прошел холодок от его вкрадчивого голоса. «Поиграем в семью с тремя переменными!» Он погладил мое запястье и хмыкнул. Вернее, сильнее скривил губы. «Или с одной?» «Изменчивая переменная, как тебе?» «Перестань!» Я выдернула руку. Он продолжал кривить губы, глядя на меня с презрительной холодностью. Я ничего не успела сделать, а он уже оказался у постели спящего Никитки. Стоял, расставив ноги на ширину плеч, и смотрел на него черным коршуном. Каждая черта лица стала глубже. Глаза превратились в контраст голубо-серые радужки и черных зрачков. «Играй с кем-нибудь другим!» Я буквально оттеснила его от постели. «Я добьюсь развода и...» Никита зашевелился. Золотисто-коричневые ресницы дрогнули, кулачком он потер глаз, и я затаила дыхание. Но Никита не проснулся, вздохнул и ткнулся носом в подушку. Лицо Жени было суровым, грозным. Ничего не сказав, он ушел в коридор. Я чуть не расплакалась, глядя на своего малыша. Дотронулась до его волосиков и убрала руку. За десять минут я только и успела покидать в сумку кое-что из вещей Никиты. Охранник вошел как раз, когда я укладывала его любимого жирафа. «Подождите!» — попыталась отобрать у него сумку, я еще не... Женя появился следом за своим цербером. Время кончилось. Он кивком указал охраннику на дверь. Сам же снова подошел к кроватке. Только когда он склонился, до меня дошло, что он собирается взять Никиту. «Не смей!» — метнулся я к нему. Он оттолкнул меня. Смерил тяжелым взглядом. «Не успокоишься, тебя выведут отсюда». Глядя, как он поднимает сына на руки, я готова была забиться в истерике. Сердце то заходилось в бешеном темпе, то совсем переставало стучать. Кончик одеяла повис в воздухе голубым флажком. Никита не проснулся. Даже когда Женя поднял его, он лишь пробурчал что-то неразборчивое и, уронив голову ему на плечо, продолжил спать. «На выход!» — скомандовал муж. «Едем домой!»